Соня Смехова Любовь под маской Трое в общаге, не считая мажоров Книга первая Глава 1 Январь 2022 года Начало января 2022 года Вот и остались позади новогодние праздники. Начались рабочие будни. А между тем история наша взяла свое начало не сейчас. Загадка прошлого осталась до сих пор неразгаданной. С тайны не сорван покров. Впрочем, обо всем по порядку или почти по порядку. Монументальное здание университета еще укрыто покрывалом утреннего сиреневатого мороза, а поток студентов – уже устремился к нему. От шума разговоров, хохота и криков взлетали с деревьев потревоженные красногрудые снегири, стряхнув с веток снежок. Массивная входная дверь открылась, принимая эту неорганизованную пока еще толпу. Тишину коридоров взрывал гомон молодых бодрых голосов. Зимние каникулы закончились. Студенты возвращались в родную Альма-Матер. Над входом на второй этаж прибита табличка «Юридический факультет». Первые ряды кафедры теории государства и права забиты парнями, что очень удивительно. То там, то здесь раздавался дружный хохот. Неожиданно по рядам поскакал парень с тетрадкой в руках. Следом за ним побежала девушка. Она почти схватила молодого человека, но тот увернулся. Ряды переключились на догонялки. Тутчас нашлись болельщики с обеих сторон. «Игнат, быстрее!» – послышалась мужская поддержка. «Придурок, отдай немедленно!» – крикнула девушка. «Девчонки, держите его!» «Люба, тебе жалко, что ли?» «Дай скатать!» – прокричал тот, кого назвали Игнатом. «Лекции надо посещать!» Ни нотки сострадания не прозвучало в голосе Любы. «Да ладно, мы же с тобой в одной группе. Ты помогать должна. Собственница!» Парень перенёс на лету своё тело через стол и направился к дверям, которые открылись перед ним, словно он толкнул их своим носом. «Зайков, мне, конечно, приятно, что ты так резво бежишь меня встречать, но было бы ещё приятнее, если бы ты оставался на своём месте». В аудиторию вошла высокая, стройная женщина. Она выглядела на 200%. Чётко очерченные губы, большие выразительные глаза, прямые чёрные блестящие волосы. Она строго посмотрела на затормозившего перед ней студента. «Маргарита Мироновна, я очень-очень рад вас видеть. Вот вы не поверите, до какой степени я ждал начала занятий после каникул. Вот». «Спешил вам навстречу!» Он быстрым движением руки спрятал тетрадку за спину. Девушка, преследующая его, не упустила такой возможности и, довольная, выхватила ее. «Бурыгина, а тебе требуется особое приглашение!» Преподаватель строго посмотрела на студентку и застучала каблучками в сторону кафедры. «Кровь прилила к щекам Любы!» Она привычным жестом поправила на носу очки в тонкой оправе, развернулась и быстро поднялась по ступенькам, где сидела ее подружка, а сбоку в проходе стояла огромная сумка. Подождав, пока студенты успокоятся, достанут тетрадки и ручки, Маргарита Мироновна включила проектор. Сегодня мы с вами поговорим о механизмах правового регулирования. «Механизм правового регулирования – это система юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование. Выделяют...» Но договорить ей не удалось. Распахнулась входная дверь, и в аудиторию чинно вошла четверка молодых людей. Они остановились около входа, выстроившись в шеренгу параллельно рядам, недружно поздоровались. Маргарита Мироновна в изумлении приподняла брови. «Ососов, я бы хотела знать, что ты здесь забыл». От компании отделился молодой человек выше среднего роста, крепкого телосложения, русые волосы в модельной стрижке, на нем светло-голубые потертые джинсы с черным кожаным ремнем и ярко-бирюзовый пуловер, подчеркивающий глубокий ярко-синий цвет глаз, «Маргарита Мироновна, это вам!» в «Честь начала нового учебного года!» Громко сказал он и взял у одного из сотоварищей корзинку, завёрнутую в хрустящий полиэтилен. Парень подошёл к преподавателю и передал ей корзинку. «Маргарита напряглась», бросила вороватый взгляд на аудиторию. «Несколько десятков глаз наблюдали за ними». Молодой человек улыбнулся аудитории, помахал всем рукой, поздравил с началом года, а потом, повернувшись в полоборота, почти не открывая рта, произнёс «Здесь всякие вкуснятины, французская полусухая колбаса, просекка, красная икра, в общем, всё, как ты любишь. Сегодня встретимся». «Демьян, ты с ума сошёл? А если узнает ректор?» прошептала маргарита еле шевеля губами, пытаясь при этом улыбнуться ее щеки пылали словно ей надавали пощечин дыхание сбилось демьян всегда на нее действовал неоднозначно демьян улыбнулся своей обворожительной улыбкой, но его взгляд оставался холодным он лишь мельком глянул на преподавателя, а потом переключился на сканирование аудитории а ректор Уже получил свой презент. «Рита, мне здесь кое-кого найти надо. Ты поможешь? Или я сам?» Продолжил он тихо. «Ты точно с ума сошел!» Повторила женщина. Маргарита не поднимала глаз. Ее пальчики теребили полиэтилен, отчего тот хрустел и заглушал их разговоры. «Риточка, ты же не хочешь испортить наши отношения?» «Мы немного посидим у тебя на лекции, вспомним, как мы начинали. А? Ты помнишь?» Потому как ее лицо пошло красными пятнами, он понял, что нажал нужную клавишу и самовлюбленно улыбнулся. «Представь лучше нас своим новобранцам». И если бы кто-то в тот момент посмотрел в эти небесные глаза, то не заметил бы в них ничего иного, кроме выражения собственной воли, холодный и жёсткий приказ. Маргарита послушно кивнула, словно он ректор, а она студентка, которую собирались выгнать за неуспеваемость. Удовлетворившись результатом, молодой человек развернулся и пошёл к рядам. Демьян знал, что надобности представлять его не было, но ему нужен был эффект. «Хотел показать кому-то, что не стоит дразнить зверя». Парень ловил на себе жадные взгляды одних девушек, любопытные других, и завистливые или показушно равнодушные от юношей. Его глаза сканировали ряд за рядом, но ни на ком не останавливались. «Знакомьтесь, гордость нашего факультета, в частности, и университета в целом, Демьяна Сосов». «Победитель премии «Новое поколение» за дело». Преподавательница уже справилась с тем волнением, которое вызвал в ее душе этот студент. «Пройдет немного времени, и вы станете такими же, совсем взрослыми и самостоятельными. И я надеюсь, что вы пойдете по стопам Асусова и приумножите славу нашего университета». В аудитории раздались аплодисменты. Кто-то протянул ему ладонь, и он дал пять. Внезапно Демьян остановился. Глубоко вдохнул воздух, принюхался, обвёл взглядом сидящих перед ним простушек. Хмыкнул себе под нос, после чего продолжил свой путь. Молодой человек занял место на самом верху, откуда хорошо видны затылки. Он то и дело переглядывался с друзьями, которые расселись в местах, наибольшего скопления девушек». Но парни только пожимали в ответ плечами. Маргарита вздохнула, подождала, пока все рассядутся и успокоятся. «Мы с вами остановились?» В голосе все равно чувствовалось волнение, но слово за словом преподаватель возвращался к своей роли. Студенты склонились над конспектами. «С Маргаритой Мироновной лучше не шутить!» «На экзаменах она злая, словно голодная акула». «Это за тобой», — написала простым карандашом в своей тетрадке Вера. Она постучала тихонечко концом карандаша по столу, привлекая внимание Любы. Та скосила глаза, прочитала, усмехнулась. У самой же поджилки тряслись, и сердце колотилось такой силой, что она едва разбирала слова преподавателя. «Не придумывай!» – вывела в своей тетради, а у самой в голове пульсировала. «Что делать? Что ему надо?» Страх сдавил горло. В глазах прыгали мушки. Адреналин требовал продолжения банкета. Лишь кровь стучала в висках. «Бежать! Бежать!» «Любка, это он!» – прошептала соседка уже знакомой нам девушки. «Ты чего? Карандаш, зажатый в руке Любы, мелко дрожал. Краска от лица отлила, и теперь лицо приняло приятный нежно-салатный оттенок. Сердце болезненно сжалось в груди и забилось быстро-быстро. Ей срочно захотелось исчезнуть, телепортироваться, раствориться в воздухе или хотя бы просто провалиться сквозь пол. Неужели он искал именно её? Неужели всё-таки нашёл её? «Как такое возможно? Что теперь будет?» Припоминая все, что о нем рассказывали, ей казалось, что она уже теряет сознание. «Демьян, она же не знала, что их карнавальная шутка зайдет так далеко. Ах, если бы можно было вернуть время назад, она бы точно к нему не подошла. Ей уже успели донести, что он пытался найти таинственную маску в общежитии». что ему известно про нее, что она приезжая, училась на первом курсе юрфака и все. Очень надеялась, что за каникулы он забудет о ней и уж точно никак не ожидала увидеть Демьяна на первой же лекции, слишком уж большая между ними пропасть, и девушка не строила иллюзий. Но где-то внутри сидела маленькая чертовка, которая самой Любе не позволяла забыть про него. Ее бросало то в жар, то в холод. Несколько раз девушка порывалась попроситься выйти, но умом понимала, что только привлечет к себе внимание. А может, ей и хотелось привлечь его внимание, только здравый смысл не позволял это сделать? Наконец закончилась лекция, которая, казалось, длилась вечность. Маргарита Мироновна тактично вышла из аудитории, оставив первокурсников один на один с великолепной четверкой. Все каникулы Маргарита не видела Демьяна. Муж постоянно был дома. Он что-то подозревал. Стал устраивать сцены ревности. Можно было уйти. Она красивая, не глупая. Умела себя преподать. На нее засматривались мужчины. Но никто замуж не звал. А жить одной она не готова. Мать всегда говорила, что женщине главное – удачно выйти замуж, а за тех, кто звал, она не пойдет. За Демьяна пошла бы. мало Моложе всего на четыре года. Разве это разница? Несмотря на свой возраст, он успешно вел дела. Сформировалась своя юридическая практика. Красивый, умелый и смелый любовник. Для него нет табу. «Все, что хочешь». Одно смущало. Слишком жесткий. Ставил рамки и не позволял за них выходить. Вот и сейчас. Он вежливо попросил не вмешиваться. Вышла. Кого он ищет? Зачем? Для себя или для друга? Ревность, словно крапива, обожгла. Она отошла в сторону, остановилась около окна, чтобы посмотреть, кого он изберет, Уже заранее знала, что возненавидит ту, что сменит ее, ибо чувствовала, приходил конец их отношений. За все каникулы, одна строчка, с Новым годом, и все. Маргарита закусила губу, глаза покраснели, но она сдержалась. Дома отыграется на своем профессоре. Она давно потеряла к мужу интерес, не удовлетворял ее, надоела разыгрывать экстаз. Достало слышать храп за спиной сразу после секса. Хотелось засыпать и просыпаться на молодой груди, чтобы его пальцы перебирали ее волосы, чтобы нашептывал в ухо всякие нежности. Хотелось увидеть две полоски на тесте. Профессор пользовался презервативами. Он сказал, что у него уже дети есть, и война между наследниками ему не нужна. даже заставил ее подписать брачный договор. В аудитории. Студенты потянулись на выход, но неожиданно столкнулись с преградой в лице одного из друзей. «Мальчики, выходят, девочки задержались», — раздался голос Демьяна. «Демьян, не меня ли ты и ищешь?» Первая красавица курса «Роза» встала со своего места — Она одёрнула короткую кожаную бордовую юбку, поправила молочный трикотажный топ под расстёгнутым в тон топу пиджаком с рукавами три четверти. Выразительно провела рукой по загорелой груди. Демьян подошёл к девушке той ленивой походкой, какой идёт тигр, зная, что никто не посмеет ему помешать расправиться с его жертвой. «Ты тоже сойдёшь. Оставь свой номер». и можешь быть свободной. Следующее –